206. Сын мой, иви понимание ходу мировых событий. Переустройство мира остановиться не может. Дворцы и хижины есть явление старого мира. Общий уровень человечества должен быть поднят. Деление на богатых и бедных уничтожается. Блага жизни распределяются более или менее равномерно. а основой распределения должен стать индивидуальный труд. Трудятся все, то ни ядцев не нужно. Труд есть основа жизни. Благосостояние одних народов за счет других недопустимо, равно как и людей. Нажива, как двигатель жизни, заменяется делами общего блага. Благо народное, но не отдельных классов или личностей ставится во главу угла. Великие труды ещё впереди. Страна новая уже во многом приуспела, контуры новой жизни явлены, преображается жизнь. Инертность человеческая, как глыба каменная на пути, трудно поднимается человек. Сколько усилий потребовалось, чтобы изменить лик страны новой и сделать её ведущей страной мира. Много ещё надо и жить, много и усовершенствовать. Нет конца эволюции общества. За каждой новой ступенью следует новые формы жизни. Приход владыки будет главной линией перелома. Светло будущее человечества. Победы нового мира участятся, пока не охватит всю землю. Погибнет, погибнет, погибнет наследие старого мира, ибо рука моя с новым и новыми Новые, кажется, в условиях, с которыми старые не смогут ни состязаться, ни бороться. Новые формы жизни явят условие непреодолимо победный. Победит неодолимой логикой жизнь. Свет новой жизни станет явлен для огромного большинства человечества. Старый мир собственными руками подрубает сук, на котором сидит, и рушение его будет великим.